Рассказать, что именно произошло, мог бы, разумеется, только сам Бьюрман. Но побеседовать с ним довольно затруднительно, поскольку он мертв. Однако он не должен был знать, что она дочь Золоченко. Ни в одном официальном регистре это не отражено. Тем не менее, в какой-то момент бюрман обнаружил связь между ними. «Черт подери, Ваденчо! Она ведь знала, кто ее отец и могла в любую минуту рассказать об этом Бьюрману. Я знаю, мы... Я просто-напросто дал промашку. Непростительная некомпетентность», — сказал Гульберг. «Знаю». Я себе уже все локти искусал, но Бьюрман был одним из немногих, кто знал о существовании Золоченко, и мне подумалось, что пусть лучше он обнаружит, что Саландер — дочь Золоченко, чем если такое открытие сделает совершенно неизвестный опекун. Она ведь, в принципе, могла рассказать об этом кому угодно. Гольберг потянул себя замочку уха. «Ладно, продолжайте». «Конечно, у нас есть лишь гипотеза», — мягко сказал Георг нюстром «Но мы думаем, что Бьюрман надругался над саландер а она в ответ устроила ему это». Он показал на татуировку на фотографии со вскрытия. «Дочь своего отца!» — произнес Гульберг с оттенком восхищения в голосе. В результате бюрман связался с Золоченко, чтобы тот разобрался с дочерью, ведь у него, как известно, имелось больше причин ненавидеть Лизбет Саландр, чем у кого-либо другого. А Золоченко, в свою очередь, перепоручил дело ребятам из «Свавельщо-МК» и этому Нидерману, с которым он общается. «Но как Бьюрману удалось выйти?» — Гульберг умолк. Ответ был очевиден. «Бьерк!» — сказал Ваданчо. «Бьерк! Единственное объяснение тому, как Бьюрман мог найти Золоченко, информацией его снабдил Бьорк. «Дьявол!» — произнес Гульберг. Лизбет Саландер испытывала нарастающее беспокойство, смешанное со злостью. Утром две сестры явились перестилать ей постель и немедленно обнаружили карандаш. «Ну надо же! А он как то заказался воскликнула одна из сестер, и под убийственным взглядом Лизбет сунула находку себе в карман. Лизбет вновь оказалась безоружной к тому же, настолько обессиленной, что даже не могла протестовать. Все выходные она чувствовала себя очень плохо, у нее страшно болела голова, и ей давали болеутоляющие средства. В плече ощущалась тупая боль, которая резко обострялась, если лисбит делала неосторожное движение или перемещала тяжесть тела. Она лежала на спине, все с тем же воротником вокруг шеи. Его оставили еще на несколько дней, пока рана в голове не начнет заживать. В воскресенье температура у нее поднялась до 38,7. Доктор Хелена Эндрин констатировала, что по телу бродит инфекция. Иными словами, Лизбет была больная, чтобы определить это, термометр ей не требовался. Вот опять она прикована к постели в государственном учреждении, правда, на этот раз без удерживающих ее на месте ремней. Ремни в этот раз были лишними. Лизбет не могла даже сесть, не то что сбежать. В понедельник днем к ней зашел доктор Андерс Юнессон, его лицо показалось ей знакомым. «Здравствуйте! Вы меня помните?» Она помотала головой. «Вы были в полубессознательном состоянии, но это я разбудил вас после операции. Я вас и оперировал. Мне просто хочется узнать, как вы себя чувствуете и все ли в порядке». Лизбет Саландер посмотрела на него с удивлением. «Неужели не очевидно, что все далеко не в порядке?» «Я слышал, что вы ночью сняли воротник». Она кивнула. «Мы вам надели воротник не ради шутки, а чтобы вы не двигали головой, пока не начнется процесс заживления». Он внимательно посмотрел на молчаливую девушку. «Ладно», — сказал он под конец, — «я только хотел на вас взглянуть». Уже подойдя к двери, он услышал ее голос. «Юносон, правильно?» Он обернулся и с удивлением улыбнулся ей. «Правильно. Раз вы запомнили мое имя, то вы были бы куда бодрее, чем я думал. Так это ты извлекал пулю, верно? Ты можешь рассказать мне, как обстоят мои дела? Я ни от кого не могу добиться разумного ответа». Он вернулся к кровати и посмотрел ей в глаза. «Тебе повезло. Тебе стреляли в голову, но, похоже, не повредили ни одну жизненно важную область». В данный момент существует риск кровоизлияния в мозг, поэтому мы хотим поддержать тебя в неподвижности. У тебя в теле присутствует инфекция, похоже, попавшая через рану на плече. Если нам не удастся подавить инфекцию антибиотиками, возможно, придется тебя снова оперировать. Процесс заживления ран будет болезненным. Но, судя по моим наблюдениям, есть все основания надеяться, что ты полностью поправишься. У меня могут образоваться какие-то повреждения мозга. Он посомневался, а потом кивнул. «Да, такой риск имеется, однако все признаки указывают на то, что все будет хорошо. Кроме того, существует возможность, что у тебя в мозгу образуются рубцы, которые могут создать проблемы, например, разовьется эпилепсия или какая-нибудь другая напасть. Но, честно говоря, это из области теории. На сегодня все выглядит хорошо, ты поправляешься. Если же в процессе излечения возникнут проблемы, тогда нам придется с ними разбираться». и ответил достаточно четко. Она кивнула. «Сколько времени мне придется так пролежать?» «Ты имеешь в виду в больнице? Пройдет, во всяком случае, недели две, прежде чем мы тебя выпустим. Нет, я имею в виду, через какое время я смогу вставать, ходить и передвигаться. Не знаю. Это будет зависеть от того, как пойдет процесс заживления ран, но мы сможем приступить к какой-либо форме физиотерапии не раньше, чем через две недели». Она долго серьезно смотрела на него. «У тебя, случайно, нет сигареты?» — спросила она. Андерс Юнасон засмеялся и помотал головой. «Сожалею, курить здесь запрещено» но я могу устроить, чтобы тебе дали никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку». Она немного подумала и кивнула, потом снова посмотрела на него. «Как дела со старым подлецом? С кем? Ты имеешь в виду с тем, кто поступил одновременно со мной? Похоже, вы с ним не дружите. Да ничего, опасности для жизни нет, он вообще-то уже разгуливает на костылях. Чисто физически ему досталось сильнее, чем тебе, и у него очень болезненная рана лица. Если я правильно понял, ты огрела его топором по голове. Он пытался меня убить». Тихо сказала Лизбет Саландер. «Звучит неважно, мне надо идти. Хочешь, чтобы я тебе еще, еще пришел тебя навестить?» Лизбет Саландер немного подумала, потом кратко кивнула. Когда за ним закрылась дверь, она задумчиво уставилась в потолок. Золоченко дали костыли. Вот и источник звука, который она слышала ночью. Юнаса Сандберга, как самого молодого, отправили организовывать ланч. Он вернулся с суши, легким пивом и начал выставлять еду на стол для совещаний. Эверт Гульберг ощутил прилив тоски по прежним временам. Тогда все происходило так же, если какая-нибудь имперация вступала в критическую фазу и работала шла круглые сутки. Отмеченная им разница заключалась, пожалуй, лишь в том, что в его времени кому бы не пришла в голову нелепая идея заказывать на ланч сырую рыбу. Ему бы хотелось, чтобы Саннберг принес фрикадельки и пюре с брусничным соусом. Правда, голоден Гульберг не был, а потому смог с легким сердцем оставить суши в сторону и съесть кусочек хлеба с минеральной водой. Обсуждение продолжалось и за едой. Они добирались до того момента, когда следовало подвести итоги и определить, какие требуется принимать меры. Затягивать с принятием решений было нельзя. «Я совсем не знал Золоченко», — сказал Ваденчо. «Что он за человек тогда был?» «Вероятно, он и сейчас такой», — ответил Гульберг, страшно умный, с почти фотографической памятью на детали. Однако, на мой взгляд, он грязная свинья и, пожалуй, немного сумасшедший. «Юнос, ты ведь вчера с ним встречался. Какое у тебя создалось впечатление?» — спросил Ваденчо. Юнас Санберг перестал есть. У него все под контролем. Я уже рассказывала о его ультиматуме. Либо мы каким-то волшебным образом устраиваем так, что все будет шито-крыто, либо он заложит секцию. Как, черт подери, он думает, мы можем замять то, что непрерывно обсасывается СМИ, поинтересовался Георг Нюстром. Речь идет не о том, что в наших силах, а что нет. Ему просто нужна возможность держать нас под контролем, сказал Гульберг. Как вы оцениваете ситуацию? Он выполнит свою угрозу? Действительно расскажет все СМИ? Спросил Ваден Чео. «Это предсказать почти невозможно», — неторопливо проговорил Гульберг. «Золоченко не бросается пустыми угрозами. Он поступит так, как ему будет выгоднее. В этом отношении он непредсказуем. Если он сможет извлечь пользу из разговоров со СМИ, чтобы добиться амнистии или уменьшения наказания, он на это пойдет. Или если почувствует, что его предали и захочет отомстить, невзирая на последствия, именно невзирая на последствия, ему важно показать, что он сильнее нас. Но ведь если даже Золоченко заговорит, еще не факт, что ему поверят». Они не смогут ничего доказать без нашего архива, а он этого адреса не знает. Тебе хочется рискнуть? Предположим, что Золоченко заговорит, а кто заговорит следом? Что мы будем делать, если его слова подтвердит Бьорк? А еще есть Клинтон, который прикован к диализному аппарату. Что произойдет, если он ударится в религию, ожесточится против всех и вся? Что, если ему захочется покаяться в грехах? Уж поверь мне, если кто-нибудь начнет говорить, то секции конец. Тогда что же нам делать? За столом воцарилось молчание. Первым продолжил рассуждать Гульберг. Проблема состоит из нескольких частей. Во-первых, надо прикинуть, каковы будут последствия, если Золоченко заговорит. На наши головы обрушится вся проклятая конституционная Швеция. Нас уничтожит Думаю, многих сотрудников секции ждет тюрьма. Юридически наша деятельность легальна. Мы ведь работаем по поручению правительства. «Не болтай чепухи», — сказал Гульберг. «Ты не хуже меня знаешь, что туманно сформулированная бумага, написанная в середине 60-х годов, сегодня ничего не стоит. Думаю, никому из нас не хотелось бы точно узнать, что произойдет» если Золоченко заговорит. Все снова умолкли. «Значит, мы должны исходить из того, что необходимо заставить Золоченко молчать», сказал в конце концов Георг Нюстром. Гульберг кивнул. «А для того, чтобы заставить его хранить молчание, нам необходимо предложить ему нечто существенное. Проблема в том, что он непредсказуем. Он с таким же успехом может заложить нас просто из вредности. Надо подумать, как мы можем держать его в узде. А его требование в том, чтобы замять все это, отправить Саландер в психушку», напомнил юнес Санберг. «С Саландром мы справимся. Проблема заключается в Золоченко, но это приводит нас ко второй части – ограничению причиненного вреда. Заключение, составленное Телеборьяным в 1991 году, вышло наружу и потенциально таит в себе не меньшие угрозы, чем Золоченко». Георг Нюстром откашлялся «Как только мы обнаружили, что заключение вышло наружу и попало в полицию, я принял меры. Попросил нашего юриста Форелиуса связаться с генеральным прокурором». Тот потребовал, чтобы у полиции отобрали все экземпляры заключения и запретил его распространять или копировать. «Что известно генеральному прокурору?» – спросил Гульберг. – «Вообще ничего. Он действует по официальному запросу ГПУ без, ведь речь идет о засекреченном материале, у генерального прокурора нет выбора. Он просто не может действовать иначе. Ладно. Кто прочитал этот отчет в полицию?» У них имелось две копии, которые прочли Бублански, его коллега Соня Мудик и под конец руководитель предварительного следствия Рихард Экстрем. Пожалуй, можно исходить из того, что еще двое полицейских, Министрем поли полистал свои записи, некий Курт Свенсен и Еркер Хольмберг, по крайней мере, знакомы с содержанием документа. Значит, четверо полицейских и прокурор. Что нам о них известно? Прокурор Экстрем, 42 года, считается восходящей звездой. Работал с следователем в Министерстве юстиции и вел несколько громких дел. Усерден. Заботится о пиаре, карьерист. «Социал-демократ?» – спросил Гульберг. «Вероятно, но не с числа активных. Бубланский стал быть руководит расследованием. Я видел его по телевизору пресс, на пресс-конференции. Выступать перед камерами он, похоже, не любит. Ему 52 года, у него прекрасный послужной список, однако он имеет репутацию человека сраптивого, еврей и довольно ортодоксальный. А эта женщина, кто она такая? Соня Мудик. Замужем 39 лет, имеет двоих детей. Карьеру сделала достаточно быстро». «Я разговаривал с Петером Талиборьином, он тут считает ее эмоциональной. Она все ставила под сомнение. Окей. Курт венсен крутой парень, 38 лет. Изначально работал в отделе по борьбе с организованной преступностью и наделал шума года два назад, застрелив хулигана. Был оправдан по всем пунктам расследования. Кстати, именно его Бубланский посылал арестовывать Гуннера Бьерка. Понятно, случай с убийством следует запомнить». Если потребуется поставить под сомнение действия группы в Бублански, мы всегда сможем зацепиться за этого Свенсена, как за проф... профнепригодного полицейского. Полагаю, у нас сохранились соответствующие контакты в СМИ. А последний парень – Еркер Хольмберг, 55 лет. Он из Огнермланда и на самом деле является специалистом по обследованию места преступления. Года два назад ему предлагали пройти обучение, чтобы стать комиссаром, но он отказался. Его, похоже, вполне устраивает теперешняя работа. Кто-нибудь из них занимается политической деятельностью? Нет. Отец Холенберга был в 70-х годах муниципальным советником от партии Центра. Хм, группа кажется довольно скромной. Напрашивается мысль, что она достаточно сплоченная. Можем ли мы их как-нибудь изолировать? В этом деле замешан еще пятый полицейский, сказал неустрем Ханс Фасте, 47 лет. Мне удалось узнать, что между Фастой и Бубланской возникли серьезные разногласия, настолько серьезные, что Фаста взял больничный. Что нам о нем известно? Собирая сведения, я наткнулся на очень разную реакцию. У него длинный послужной список и полное отсутствие серьезных нареканий в протоколе. Профессионал. Но иметь с ним дело трудно. Похоже, что он поссорился с Бубланский из-за Лизбит Саландр. Как? Кажется, Фаста купился на историю о лесбийской банде сатанисток, о которой писали газеты. Он явно терпеть не может Саландра, сам факт ее существования считает личным оскорблением. По всей видимости, именно он стоит за половиной слухов я узнал от бывшего коллеги что фасты вообще с трудом работает вместе с женщинами любопытно сказал гульберг и немного поразмыслил потом продолжал поскольку газеты уже писали о лесбийской банде возможно стоит развить эту линию доверие к саандр это пожалуй не прибавит проблемы ведь являются полицейские читавшие расследования бьорка можем мы их как-нибудь изолировать спросил сандерг ваданчо закурил новую сигарилу предварительным следствием руководит экстрем но заправляет всем Бублански», — сказал нюрстрём «Да, но он не может действовать наперекор административным решениям», — у Ваденшо сделался задумчивый вид. «Он посмотрел на Гульберга. У вас больше опыта, чем у меня, но у всей этой истории столько нитей ответвлений. Не думается, что было бы разумным отсечь Бубланский и мутик от Саландер». «Отлично», — ваденчо сказал Гульберг. «Именно так мы и поступим». «Бубланский руководит расследованием убийства Бьюрмана и той пары из Энскеды». Саландер в этом контексте больше не актуален, теперь речь идет о том немце, Нидермане. Значит, Бубланский с его командой надо сконцентрироваться на поисках Нидермана. Окей. Саландер их больше не касается, кроме того, имеется расследование событий в Нюкварне. Там ведь три старых убийства есть связь с Нидерманом. Расследованием пока занимается Сёдер Телье, но эти два дела следует объединить. Значит, на некоторое время у Бублански руки будут заняты. Кто знает, может, ему удастся поймать этого Нидермана. Хм, а этот Фасте... «Можно ли вернуть его на работу? Он кажется подходящим человеком для проверки подозрений в отношении Саландр». «Я понимаю вашу мысль», — сказал Ваданчо. «Следовательно, надо заставить Экстрема разделить эти два дела. Однако это предполагает, что мы можем влиять на Экстрема». «Тут особых проблем возникнуть вроде бы не должно», — ответил Гульберг, покосившись на ню Нюстрема. Тот кивнул. «Экстрема я могу взять на себя. Думаю, он только и мечтает забыть обо всем, что касается Золоченко». Он отдал отчет Бьерка по первому же требованию ГПУ БЕС и уже заявил, что, разумеется, будет неукоснительно соблюдать все инструкции, связанные с государственной безопасностью. «Что ты собираешься предпринять?» — с подозрением спросил Ваденчо. «Дайте мне разработать сценарий», — ответил Нюстрем. «Полагаю, мы просто-напросто аккуратно объясним ему, как он должен действовать, если не хочешь, чтобы его карьера резко оборвалась». «Серьезную проблему представляет третья часть», — сказал Гульберг. «Полиция ведь обнаружила расследование Бьерка несобственноручно». Она получила его от какого-то журналиста. А СМИ, как вы все понимаете, в нашем случае это проблема. Миллениум. Ньюстрем открыл свой блокнот. «Микаэль Блумквист», — произнес он. Все сидевшие за столом слышали о деле крупного афериста Ханса Эрика Веннерстрема. Имя Микаэля Блумквиста было им знакомо. Даг Свенсен, журналист, которого убили, работал в милениуме Он собирал материал о трафикинге и в результате вышел на «Золоченко». Труп Свенсона обнаружил именно Микаэль Блумквист. Кроме того, он знаком с Лизбит Саландр и все время верил в ее невиновность. «Откуда, черт возьми, может знать дочь Золоченко? Это кажется слишком невероятной случайностью». «Мы не думаем, что это случайность», — сказал Ваданчо, считаем, что саландра является чем-то вроде связующего звена между всеми ними. Каким именно образом, нам пока не ясно, но это единственное разумное предположение». Гульберг молча начертил у себя в блокносе несколько концентрических окружностей, потом, наконец, поднял взгляд. «Мне необходимо немного над этим поразмыслить. Пойду прогуляюсь. Встретимся снова через час». Прогулка заняла у Гольберга не час, как он оговорил говорил, а почти 4 часа. Погуляв минут десять, он нашел кафе, где подавали кофе во множестве самых невероятных видов. Заказал чашку самого обычного черного кофе и уселся за угловой столик возле входа. Он напряженно думал, пытаясь разобраться в разных аспектах проблемы, и периодически записывал отдельные слова в ежедневник. Через полтора часа у него начал вырисовываться план. Назвать хорошим план было нельзя, но перебрав все возможности, Гольберг пришел к выводу, что проблема требует принятия решительных мер. Людские ресурсы, к счастью, имелись, и план был выполним. Гульберг поднялся, нашел телефон-автомат и позвонил в Аданчо. «Нам придется еще немного отложить встречу», — сообщил он. «Мне необходимо сделать одно дело, мы можем собраться в 14.00». Затем Гульберг дошел до площади Стуры-план и остановил такси. Вообще-то скудная пенсия госслужащего не позволяла ему так роскошествовать, но, с другой стороны, он пребывал в том возрасте, когда уже не имело смысла копить деньги на какие-нибудь безумства. Шофера он назвал адрес в районе бромма Когда через некоторое время его высадили по указанному адресу, он прошел пешком квартал в южную сторону и позвонил в дверь небольшого частного дома. Ему открыла женщина лет сорока. «Добрый день, мне нужен Фредерик Клинтон». «Кто его спрашивает? Старый коллега». Женщина кивнула и проводила его в гостиную, где медленно поднимался с дивана Фредерик Клинтон. Ему было всего 68 лет, но выглядел он значительно старше. Сказался диабет и проблемы с сосудами. «Гульберг», — удивленно произнес Клинтон. Два старых шпиона долго рассматривали друг друга, потом крепко обнялись. «Я уже не думал, что когда-нибудь тебя снова увижу», — сказал Клинтон. «Полагаю, тебя выманило вот это». Он указал на первую страницу вечерней газеты с фотографией Рональда Нидермана и заголовком «Убийцу полицейского ищут в Дании». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Гульберг. «Я болен. Вижу. Если мне не пересадят почку, я скоро умру, а вероятность получения новой почки крайне мала». Гульберг кивнул. Женщина подошла к дверям гостиной и спросила, «Не угостить ли Гульберга чем-нибудь?» «Кофе, пожалуйста», — ответил тот и поинтересовался у Клинтона, когда та ушла. «Кто эта женщина?» «Моя дочь». Гульберг кивнул. Несмотря на тесное сотрудничество в течение долгих лет работы в секции, в свободное время... Почти никто из коллег друг с другом не общался. Гульберг в мельчайших подробностях знал черты характера сотрудников, их сильные и слабые стороны, но имел лишь смутное представление об их семьях. Клинтон был, пожалуй, самым близким его соратником в течение 20 лет. Гульберг знал, что Клинтон состоял в браке и имеет детей, однако именно дочери и бывшей жены, или, как Клинтон обычно про проводит отпуск, ему известно не было. Словно бы все находившееся вне секции считалось закрытой темой и обсуждению не подлежало. «Что тебе надо?» — спросил Клинтон. «Мне бы хотелось знать, какого ты мнения о Ваден Чо». Клинтон покачал головой. «Я ни во что не вмешиваюсь. Я спрашиваю не об этом». «Ты знаешь его. Он ведь проработал с тобой 10 лет». Клинтон вновь покачал головой. «Сегодня секцией руководит он. Мое мнение никакого интереса не представляет. Он справляется? Он не дурак, но...» Аналитик. Отлично собирает мозаику, обладает интуицией, блестящий администратор, у которого всегда сходится бюджет, до да так, как нам и не снилось. Гульберг кивнул. Самое существенное качество клинтон не упомянул. «Ты готов вернуться на службу?» Клинтон посмотрел на Гульберга и долго колебался, прежде чем ответить. «Эверт, я через день провожу по 10 часов при диализном аппарате в больнице. Поднимаясь по лестнице, я почти задыхаюсь. У меня нет сил совсем. Ты мне нужен. Последняя операция. Я не могу. Можешь». У тебя будет возможность через день проводить по 10 часов на диализе. Вместо того, чтобы ходить по лестнице, ты сможешь ездить на лифте. Если потребуется, я устрою так, что тебя будут носить туда и обратно. Мне нужен твой мозг». Клинтон вздохнул. «Рассказывай», — сказал он. Мы столкнулись с чрезвычайно сложной ситуацией, которая требует оперативного вмешательства. Весь оперативный отдел Ваденчо состоит из молодого сопливого щенка юнаса санберга да и у самого ваданчо по-моему, нет стержня, который нужен для того, чтобы сделать требуемое. «Может, он и мастер показывать фокусы с бюджетом, но он боится принимать оперативные решения и привлекать секцию к работе на земле, которая совершенно необходима». Клинтон кивнул, потом слабо улыбнулся. «Операция должна вестись на двух разных фронтах. Одна ее часть касается Золоченко. Мне надо заставить его внять доводом рассудка и, думаю, я знаю, как мне следует действовать. Второй частью надо управлять отсюда, из Стокгольма. Проблема в том, что в секции нет никого, кто мог бы с этим справиться». Не нужно, чтобы ты принял командование на себя, это будет твой последний вклад. У меня есть план. Юнас Санберг и Георг Нюстрем будут выполнять черную работу, а ты – руководить операцией. Ты не понимаешь, чего требуешь. Нет, я понимаю, чего требую. А соглашаться или нет – решать тебе. но ну, либо мы, старики, вступаем и вносим свою лепту, либо через пару недель секция прекратит свое существование». Клинтон оперся локтем о дивана и опустил голову на ладонь. Он думал две минуты. «Расскажи о своем плане», – сказал он под конец. После этого Эверд Гульберг с Фредериком Клинтоном проговорили еще два часа. Когда без трех минут два Гульберг вернулся, ведя за собой Фредерика Клинтона, ваданчо вытаращил глаза. Клинтон по виду напоминал скелет и переводил дыхание, опершись о плечо Гульберга. Ему казалось, было трудно ходить и трудно дышать. «Что скажите на милость?» — произнес ваданчо «Давайте возобновим совещание», — коротко сказал Гульберг. Все вновь собрались за столом в кабинете ваданчо. Клинтон молча опустился в предложенное ему кресло. «Фредерик Клинтон вам всем известен», — начал Гульберг. «Да», — ответил Ваденчо. «Вопрос в том, что он тут делает?» «Клинтон решил вернуться к активной службе. Он будет руководить оперативным отделом секции, пока нынешний кризис не закончится». Гульберг поднял руку, отклонив протест Ваденчо еще до того, как тот успел его сформулировать. «Клинтону тяжело. Ему потребуется помощь. Ему необходимо регулярно посещать больницу для прохождения диализа». «Ваденчо, ты найдешь двух персональных ассистентов, которые будут оказывать ему любую практическую помощь, но я хочу, чтобы вы твердо уяснили. Все оперативные решения по этому делу будут, будет принимать Клинтон». Он замолчал и подождал, но протестов не раздалось. «У меня есть план. Думаю, мы в силах с этим справиться, но нам необходимо действовать быстро, чтобы не упустить имеющиеся возможности», — продолжал Гульберг. Кроме того, вопрос в том, насколько решительный нынешний состав секции. «Ваденчо воспринял сказанное Гульбергом как вызов. Расскажите». «Во-первых, по поводу полиции мы все уже обсудили. Поступим так, как договорились. Постараемся нейтрализовать их, переключив дальнейшее расследование на побочную линию, поиски Нидермана. Этим займется Георг Ньюстрем. Что будет с Нидерманом, для нас значения не имеет. Мы проследим за тем, чтобы Фаста получил задание расследовать дело Саландер. Вероятно, это большого труда не заставит», — сказал Ньюстрем. «Я просто деликатно поговорю с прокурором Экстремом. А если он заупрямится, думаю, он этого делать не станет. Он карьерист, и для него важнее всего собственная выгода». Но если возникнут осложнения, я, пожалуй, смогу найти какой-нибудь рычаг. Ему наверняка не захочется оказаться в в скандал. Отлично. Шаг номер два — это «Миллениум» и Микаэль Блумквист. Поэтому Клинтон и вернулся на службу. Здесь требуются чрезвычайные меры. Мне это, вероятно, не понравится, — сказал ваденчо Вероятно, нет. Но манипулировать «Миллениумом» так же просто нам не удастся. Зато угроза от них зиждется на одну единственную вещь на полицейском отчете бьорка от 1991 -го года — «На настоящий момент, я полагаю, этот документ находится в двух, возможно, в трех местах. Отчет нашла Лизбет Саландер, но его каким-то образом заполучил Микаэль Блумквист. Это означает, что пока Саландер была в бегах, у нее имелась какая-то связь с Блумквистом». Клинтон поднял палец и произнес впервые со времени своего прибытия слова. «Это к тому же говорит нам кое-что о характере противника. Блумквист не боится рисковать. Вспомните дело Венерстрема». Гульберг кивнул. Блумквист дал отчет главному редактору Эрике Бергер, которая, в свою очередь, передала его в Ублански. Значит, она тоже знакомилась с документом. Предполагаю, что у Блунквиста есть копия, а еще одна имеется в редакции. Звучит разумно, согласился Ваданчо. «Миллениум выходит два раза в месяц, следовательно, их публикация появится не завтра. Значит, у нас есть время. Однако необходимо заполучить обе эти копии, и тут мы не сможем действовать через генерального прокурора. Понятно». Соответственно, речь идет о развертывании оперативной деятельности организации кражи со взломом у Блунквиста и в редакции «Миллениума». «Ты справишься с этим, юнас юна Сандберг покосился на Ваденчо. «Эверт, постарайтесь понять, что мы такими вещами больше не занимаемся», — сказал Ваденчо. «Времена изменились, и теперь речь идет о взломе компьютеров, теле теленаблюдении и тому подобном. Для оперативной деятельности у нас нет ресурсов». гольберг наклонился над столом. «Ваденчо, значит, тебе придется немедленно оторвать задницу от стула и раздобыть ресурсы для оперативной деятельности. Найми людей извне». Найми головорезов из югославской мафии, которые, если потребуется, стукнут блумкость по башке. Но эти две копии необходимо забрать. Если они лишатся копий у них не будет документации, они ничего не смогут доказать. Если ты с этим не справишься, тогда лежи жопой кверху и жди, пока к тебе не постучится Конституционный комитет. Гольберг с Воданчоу ставились друг на друга. Я могу взять это на себя, неожиданно сказал Юнас санберг Гольберг покосился на молодого сотрудника. Ты уверен, что сумеешь организовать такую вещь? Сандберг кивнул. «Хорошо. С этой минуты твоим начальником является Клинтон. Подчиняться будешь непосредственно ему». Сандберг вновь кивнул. «Во многих случаях потребуется вести наблюдение. Оперативный отдел необходимо усилить», — сказал Нюстрем. «У меня кое-кто имеется на примете. Во внешней организации есть парень по имени Мортенсен, который работает в БЕЗе в отделе личной охраны». «Бесстрашный и многообещающий, я уже давно взвешивал возможность перевести его сюда, во внутреннюю организацию, и даже подумывал, не подойдет ли он на роль моего преемника». «Звучит хорошо», — сказал Гульберг, — «решать Клинтону». «У меня есть еще одна новость», — продолжил Георг Нюстрем. «Боюсь, что может существовать и третья копия». «Где?» «Мне сегодня днем сообщили, что у Лизбет Саландер появился адвокат. Ее зовут Аника Джанини, она сестра Микаэля Блунквиста». Гульберг кивнул. «Ты прав. Блунквист наверняка снабдил сестру копией, иначе просто быть не может Иными словами, нам некоторое время придется пристально наблюдать за всеми троими. За Бергер, Блумквистом и Джанини. По поводу Бергер, думаю, нам беспокоиться не следует. Сегодня появилось пресс-сообщение о том, что она будет главным редактором Свенска Морганпостен. К Миллениуму она больше отношения не имеет. Хорошо. Но ее все-таки надо проверить. Что касается Миллениума, то мы должны организовать прослушивание телефонов квартир сотрудников и, разумеется, редакции. «Нам необходимо контролировать их электронную почту, надо знать, с кем они встречаются и с кем разговаривают. Хорошо бы также узнать их планы относительно разоблачения, но прежде всего мы должны отобрать у них отчет. Иными словами, целый ряд деталей». «Эверт, вы просите нас вести оперативную деятельность против редакции журнала», — выразил сомнение Ваденчо. «Это же самый опасный путь. У тебя нет выбора. Либо ты засучиваешь рукава, либо самое время передать бразды правления кому-нибудь другому». Врошенный вызов тучей повис над столом. «Я думаю, что смогу справиться с Миллениумом», — сказал, наконец, Юнас санберг «Однако все это не решает главной проблемы. Что нам делать с вашим Золоченко? Если он заговорит, все остальные усилия будут напрасны». Гульберг медленно кивнул. «Знаю, это моя часть операции. Думаю, у меня имеется аргумент, способный убедить Золоченко молчать. Но это потребует некоторой подготовки. Я сегодня же еду в Гетебург». Он умолк и оглядел собравшихся, затем уперся взглядом в Ваденчо. «В мое отсутствие принимать оперативные решения будет Клинтон», — сказал он. Немного подумав, Ваденчо кивнул. Только в понедельник вечером доктор Хелена Эндрин, посовещавшись с коллегой Андерсом Юносоном, признала состояние Лизбет Саландер настолько стабильным, что ей разрешили принимать посетителей. Первыми к ней пустили двух инспекторов уголовной полиции, которым позволили задавать ей вопросы в течение 15 минут. Лизбет молча следила за тем, как полицейские вошли к ней в палату и пододвинули себе стулья. «Здравствуйте. Я инспектор уголовной полиции. Меня зовут Маркус Ирландер». Я работаю в отделе по борьбе с насильственными преступлениями здесь, в Гетеборге. Это моя коллега Соня Мудик из стокгольмской полиции». Лизбет Саландер не ответила на приветствие, на ее лице не дрогнул ни единый мускул. соня Мудик она узнала, инспекторша из группы Бублански. Эрландер холодно улыбнулся Лизбет. «Меня предупредили, что вы обычно не бываете многословной с представителями власти. В таком случае хочу довести до вашего сведения, что вам не требуется ничего говорить. Однако я был бы признателен, если бы вы уделили нам время и выслушали нас». У нас несколько дел и слишком мало времени, чтобы обсудить все сегодня. В дальнейшем нам еще представится не одна возможность поговорить». Лизбет Саландр ничего не ответила. «Итак, во-первых, я хочу довести до вашего сведения, что ваш друг Микаэль Блумквист сообщил нам, что адвокат по имени Аника Джанини готова представить ваши интересы и полностью в курсе дела. Блумквист утверждает, что уже раньше при каких-то обстоятельствах называл вам ее имя». Мне необходимо получить от вас подтверждение справедливости его слов, а также узнать, хотите ли вы, чтобы адвокат Джанини приехала в Гетеборг и представляла ваши интересы». Лизбет Саландр ничего не ответила. «Анника Джанини, сестра Микайля Блумквиста». Он упоминал о ней в одном из писем, но когда Лизбет не стала раздумывать над тем, что ей понадобится адвокат. «Сожалею, но я просто-напросто вынужден просить вас ответить на этот вопрос. Достаточно сказать «да» или «нет». Если вы согласитесь, прокурор из Гетеборга свяжется с адвокатом Джанини». «Если вы откажетесь, суд назначит вам государственного защитника. Что вы предпочитаете?» Лизбет саландр стала обдумывать предложение. Она понимала, что ей действительно потребуется адвокат, но получить в защитнике сестрицу чертова Кали Блумквиста – это уже перебор. То-то он обрадуется.